«Как фея я еще не очень хороша!» И я развела руками, выражая свою печаль в связи с подобной ситуацией. «Плохо, если вдруг произойдет что-то непредвиденное. Общаться нам с тобой неудобно будет». И я снова вздохнула. «Почему?» Мак пребывал в таком ступоре, что даже забыл, что он, кажется, только что собирался устроить мне скандал по принципу «лучшая защита – это нападение». «Да понимаешь...»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 Да ты не спеши, покушай сначала. Смотри, какой вкусный супчик приготовила Алексия. Я уже свою тарелку съела. Мак прищурился, недоверчиво глядя на меня. И я продолжила. А то вдруг и правда вспылю. Где же я потом червячков и ящериц на миру в таком количестве, чтобы тебя прокормить? Блин, все, не могу. Сейчас начну ржать в голос, такой у Эйларда вид. И, похоже, его все-таки хватит сердечный приступ. Вон как перекосило от слов о червячках и ящерицах. Только рот разевает и воздух хватает. А я что? Я ничего. Нечего было меня доводить, как говорится, «Алла гуэре коме алла «Пойдем!» Блондин все-таки вскочил и ринулся в холл. «Ну, пойдем, пойдем!» Проворчала я, сдерживаясь из последних сил.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 Я спокойно подошла к столу и подвигала пальцами пачки. «Да уж знаю!» Эйлорд снова скрипнул зубами. «Эк, его колбасит! Как бы зубы в порошок не стер!» «А пахнут, конверты разноцветные, да и бумага именная стеснением. «Бумага внутри?» «Бумага, из которой конверты сделаны!» Сухо ответил он. Потом помолчал немного. «Я только одно вскрыл, да и то случайно!»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 Улыбнулась я оттаявшему магу. Ну вот и помирились, и хорошо».